Джеросса. Это горькая сладкая месть. Дорога была перегорожена. По обеим её сторонам в земле были укреплены stakes, к которым прибиты щиты с предупреждающими надписями: "Оседание грунта. Проезд не рекомендуется". Уилл Оуэн затормозил и свернул на обочину, подпрыгивая на колеях изрытых машинами рыбаков и охотников, объезжающих заграждения. Миновав огороженный участок, он опять вырвался на шоссе и набрал скорость. Фары машины прорезали ночь, выхватывая из тьмы то смутные очертания поросших травой отвалов, то стальной каркас мрачного и безмолвного надчакного сооружения. Он снова затормозил, развернул машину и выключил мотор. В возникшей тишине он слышал лишь глухие удары своего сердца, докваканье лягушек в ближнем пруду и больше ни звука. Он потянулся было за сигаретами, но раздумал, посчитав, что лучше не рисковать и ничем не выдавать своего присутствия. Однако спустя минуту он всё же закурил, решив, что в полночный час здесь никто не может появиться, кроме неё. Ожидание угнетало его. Возможно, так действовала на него окружающая обстановка. Заброшенная железнодорожная шахта И ощущение запустения, вызываемое безлюдными зданиями, поросшими травой отвалами и ржавеющим инвентарём. Но для встречи с ней это было самое подходящее место. Он включил свет на панели с приборами, взглянул на часы и забеспокоился. Приедет ли она? По телефону он говорил с ней очень жёстко и дал понять, что отказа не примет. Она умоляла его, говорила, что дома будет муж. И она не представляет себе, каким образом ей удастся ускользнуть в такой поздний час. Он был непреклонен. Она должна найти способ. И теперь он сидел здесь, курил, изнывая от тревоги и в который раз задавая себе вопрос: правильно ли он всё делает? Прежде он и думать не мог, что докатится до такого. Он уже был готов признать своё поражение. как вдруг на дороге показался свет приближающейся машины. Он открыл дверцу и вышел в темноту. Сердце отчаянно колотилось. Он не мог бы с уверенностью сказать, чем вызвано его волнение. Тем, что предстояло сделать, или новой встречей с ней. Как же много времени прошло с тех пор, когда они виделись в последний раз. Машина круто повернула вокруг шахтного отвала, и свет ее фар ослепил его. Он выругал себя за то, что встал здесь, всем на показ, хотя нужно было соблюдать осторожность, может быть, даже спрятаться. Но он был новичком в этом деле, к которому не испытывал ни малейшей склонности. Необходимость и ненависть – вот что руководило им. Машина остановилась, фары погасли. И снова ничто не нарушило ночную тишину. «Сибил!» — окликнул он. В горле у него запершило. Он опять совершил глупость. Не следовало ее окликать. Вдруг это вовсе и не она? При одной мысли об этом по его телу пробежал озноб. Дверь машины открылась, и в мелькнувшем свете салона он увидел ее, Сибил. Вновь все погрузилось в темноту. Только у машины теперь сгустилось новое пятно. Тень Сибил. "Иди сюда", позвал он. Боль и оскорблённая гордость говорили за него. Тень не пошевелилась. "Я сказал иди сюда", скомандовал он так громко, что слова эхом отозвались где-то в ночи. Она двинулась к нему и остановилась так близко, что он почувствовал запах её духов. Сирень. Как и тогда. Греско и гневно он отбросил воспоминание. Он не знал, с чего начать. Перейти сразу к делу казалось грубым и даже кощунственным. Но нужно было что-то сказать. Ты опоздала. Раньше уйти не удалось. И потом я не уверен, как себя чувствовал на этой дороге, перегорожено предупреждения о провалах. Я мне было страшно. Это предупреждение только для того, чтобы снять ответственность с компании. На всякий случай, если действительно образуется провал. Охотники и рыболовы всё время пользуются этой дорогой. Здесь недалеко река. Но вокруг старых шахт действительно бывает проседание грунта. Я же сказал тебе, чтобы на знак ты не обращала внимания. А старая дорога в Бессемер. Там полно таких знаков. Но по ней спокойно ходят автобусы. Бывает, конечно, случаются провалы, но крайне редко. Он поймал себя на том, что пытается представить себе, как она сейчас выглядит. В темноте вырисовывалась лишь её высокая, изящная фигура. Он мог видеть, что на ней надеты брюки и светлый с открытым горлом джемпер. Волосы, наверное, какна светло-золотистых колец, а лицо он на мгновение прикрыл глаза, пытаясь вспомнить его. Но горечь вновь затмила все чувства. Он понял, что прочитанная им лекция о провалах грунта была попыткой оттянуть начало разговора, который касался их обоих. «Ты привезла?» Он заметил, что его голос был напряженным. «Деньги?» «Да, да, что же еще? Ты все привезла?» «Тысячу, как ты сказал». «Хорошо, давай их сюда». Она не двигалась. «Че ты ждешь?» Она слышал, как она прерывисто вздохнула. Я не могу в это поверить. Только не отец, только не он. Но ты же видела фотокопии, которые я послал тебе. Ты же знала почерк. Мой отец был хорошим человеком. Он никогда не брал взяток и никогда не имел дела с незаконными доходами. Из письма следует иной. Она снова судорожно вздохнула. «Неужели в тебе нет ни капли милосердия, и ты не можешь оставить мертвых в покое?» «Он не единственный, кто умер», — сказал он и почувствовал прилив ненависти. «Мой отец тоже умер, и только по вине твоего», — подумал он. Она молчала, будто тоже думала об этом несчастье, которое уничтожило все то нежное и прекрасное, что было между ними. «Так ты собираешься мне их отдать?» Она сунула ему что-то быстрым и сердитым движением. Его пальцы ощутили плотный конверт. Он даже не взглянул на него. Пристально всматриваясь в ее лицо, он стремился что-то прочесть на нем, но темнота скрывала его. «Ты не собираешься их пересчитать?» Насмешка сделала ее голос резким. «Не боишься, что я обману тебя?» Он был благодарен темноте, которая скрыла вспыхнувшее краское лицо. Я потом пересчитаю. Я думаю, на этом ты не остановишься? Нет. И сколько же ты ещё потребуешь? Он было смущённо зашевелился, потом взял в себя в руки. Не знаю. Он отчаянно ненавидел себя в этот момент. Будет ли когда-нибудь достаточно? продолжала она. Ты будешь тянуть и тянуть из меня, а потом всё-таки предашь это письмо о гласности. На это он ничего не ответил. Он отвернул лицо в сторону, наклонив голову. «Ты плачешь?» Она мгновенно вскинула голову и после минутной паузы произнесла. «Из-за чего мне плакать? Все свои слезы я уже выплакала». «Все, чего я сейчас хочу, это уехать и...» Она повернулась, села в машину, завелся мотор и... И через несколько мгновений красные огни задних фар исчезли за отвалом шахты. Она оставила его одного, несчастного и невыносимо одинокого, наедине с мёртвой шахтой, мёртвыми воспоминаниями и бесплодными мыслями. Он сидел, сжав в руке забытую рюмку, безразлично глядя на изщёлённые движения стрип-горю. "Я не думал, что так получится", говорил он себе. Я думал, что по крайней мере, я извлеку какое-то удовольствие. Но всё, чего я добился, это сделал больно Сибил. Я хотел отомстить ему, но он мёртв. Единственное, что мне остаётся это отомстить его памяти, а значит, опять ранить Сибил. До его сознания дошло, что рядом на соседнем табурете кто-то сидит. Запах духов обволакивал его. Не угостишь ли меня, милок? Он повернул к ней усталый, тяжёлый взгляд. Сейчас на ней было побольше одежды. На лице сияла хорошо поставленная улыбка, такая же искусственная, как длинные ресницы, рыжие волосы и иллюзия красоты в полумраке бара. "Ты так мило просишь". Её пальцы поигрывали его ухом. "Что случилось, дорогой? Тебя кто-нибудь обидел?" Он почувствовал, как её бедро прижалось к нему. Купи, мамочки, стаканчик и всё расскажи. Кто-то вошёл в бар и прошёл за день них. Краем глаза Уилл Оулен узнал его. В нём снова вспыхнула обида и затаённая злоба. "Обратись к нему", с горечью сказал он. "Может быть, он купит тебе бутылку шампанского. Наверное, ему не впервой". "Спасибо за всё, глупышка", она ушла. Так, значит, он и есть то, чего ты хочешь, Сибил. Должно быть так, раз именно за него ты вышла замуж. Эван Стерлинг. Ему потребовалась вся его воля, чтобы не выплеснуть вино из своего стакана в лицо Стерлингу. Донзафсица из Стерлинга отошли от стойки бара и направились за столик. Она обхватила его за плечи, он громко хохотал. По всей видимости, он был здорово пьян. Оину стало так противно, что во рту выступила горькая слюна. Он так и не допил содержимое своего стакана и вышел на улицу. Уже светало, над крышами домов появились первые лучи солнца. Резко и звонко пропела птица. Но Оун ничего не замечал. Лачуга располагалась на небольшой поляне в стороне от боковой дороги. Ее окружали тополя и хвойные деревья. Участок перед домом был неухожен, весь зарос пожелтевшей высокой травой золотарника и чертополоха. Старая автомобилька казалась застряв здесь навеки. Он заметил, что одно стекло в четырёхпанельном окне разбито, и в дырку всунут кусок мешковины. Он стал стучать в дверь, она затрещала. "Корбет", позвал он. "Открой, Корбет!" Из лочуги не донеслось ни звука. Он посмотрел кругом. Снова бросил взгляд на пыльный и грязный Plymouth 41 и постучал в дверь. "Корбет, проснись, это Овен". Внутри кто-то зашевелился. Дверь слегка приоткрылась. Мутные глаза моргнули на яркий солнечный свет. Рука почесала щетину на лице. "Что вам?" "Поговорить с тобой, Корбет". Тот мгновение колебался. Потом неохотно проговорил: Ладно, входите. На старой деревянной плите стояли грязные кастрюли. Стол был завален грязной немытой посудой. Постель разворочена. Видно, что ее только что покинули. Просто не серые. Около кровати почти пустая бутылка джина. Корбит тяжело плюхнулся в кресло и кивнул Оуна на другое. Налитые кровью глазки недобро смотрели на него. Ну... Он осматривался, чтобы привести в порядок свои мысли. В одном углу однокомнатной хижины были свалены капканы и рыболовная снасть. Над кроватью на деревянных штырях висело ружьё. Острые запахи рыбы и сохнущих шкур наполняли комнату. Насчёт письма Блэкуэлла, которое ты продал мне, медленно произнёс Оуэн. Не расскажешь ли ты мне ещё раз, где ты его взял? Глакмури в брови Корбит пристально смотрел на Оуна. Я уже говорил. Я бы хотел услышать ещё раз. Зачем? Неважно зачем. Голос Оуна стал твёрже. Расскажи мне. Корбит посмотрел по сторонам, как будто хотел убедиться, что в комнате никого больше нет. Спустя минуту он заговорил. Как я уже рассказывал вам, я проник в коттедж Блэквелла. Он старался не смотреть на окна. Какого чёрта? У меня были тяжёлые обстоятельства. Почти ничего не попалось в капканы за целую зиму. Рыбалка тоже почти ничего не дала, и работы проводником было мало. У блэкла было чем поживиться. Я и подумал пошуровать там, если они всё не вывезли. Когда ты туда прони? Ну, где-то прошедшей весной, в апреле или мае, точно не помню. Где ты нашёл письмо? А? Корбет явно вздрогнул. Потом взял в себя в руки, бросил тоскующий взгляд на бутылку с джином. В, в в книге. Там валялось много разных книг. Оно было в одной из них. Как называлась книга? Откуда я могу знать? Я же не искал, чтобы мне почитать. Уже это точно, сухо сказал Оуэн. А почему вообще ты заглянул в эту книгу? На интеллектуально ты не похож. Нечего острить, вдруг ощетинился Корбит. У меня нет настроения слушать всякие шуточки. Почему ты заглянул в эту книгу? повторил Оуэн. Ну люди же иногда прячут что-нибудь в книгах, разве не так? Разве? Что вы хотите сказать? Зачем задаёте эти вопросы? Вы же получили это письмо, так, и сделали на нём хорошие деньги. Получил очень спокойно произнёс Оуэн. Корбет перегнулся через стол с откровенной враждебностью, глядя на Оуэна. Чего вы добиваетесь? Что вы здесь вынюхиваете? Блэквуд жил в южной части штата, сказал Оуэн. А летний домик его здесь, на севере. Он умер в прошлом январе на юге. Ты находишь письмо в его летнем коттедже. Как ты это объяснишь? Стул скрипнул под Корбитом, когда он сменил позу. Его взгляд устремился в открытую настежь дверь, на высокую траву, мягко колыхавшуюся на легком ветру. Откуда-то доносилось громкое и звонкое пение овсянки. Старик Блэквилл был здесь в прошлое лето и осень, разве не так? Корбит с вызовом посмотрел на Оуна. Вероятно, тогда он и написал письмо и спрятал его в той книге. Во всяком случае, он не хотел, чтобы его нашли до его смерти. Так сказано в письме. Почему ты продал его мне? Стул опять скрипнул. Ну я всё знал про вашего папашу. Я работал у него одно лето, с год назад, на строительстве дороги. Вы всегда говорили, что именно Блэквуд разорил его, не выполнив обязательств по договорам, и из-за него он и застрял. Вы раз три звонили об этом по всему городу, Оуэн. Так что почему бы мне об этом и не знать? Все знают, что вы ненавидите Блэквуда. Ну и Я решил, что вы захотите отплатить ему. Отплатить после его смерти? Но у него же есть дочь, ведь так? И потом письмо-то я нашёл только после его смерти. Почему ты его сразу мне не продал? Не пришло в голову? Я не знал, что с ним делать, пока сюда на север не приехала его дочь. Он почувствовал, как очищённо забилось его сердце. Он старался поймать взгляд Корбита. Но глаза пропойцы блуждали ни на чём, подолгу не задерживаясь. А почему ты сам не воспользовался письмом, Горбит? Вчера я отхватил за него 1000 долларов запросто и могу получить больше, много больше. А ты почему-то продал его мне всего за 200 долларов. Я уже говорил, что сидел на мели, мне нужно было достать хоть сколько-нибудь. Дежь бы побыстрее. Помощью этого письма ты бы мог получить деньги так же быстро. Ладно, с вызовом выпалил Корбет, погрошнев. У меня маловато мозгов для такого дела. Вот почему. Я не слишком-то грамотный. Шантаж не по моей части. Не знаю, с какого бока, брат. Почему бы не предложить мне партнёрство? Корбет вскочил на ноги с грохотом, уронив стул. К чему вы ведёте? Какого чёрта? Я сыт по горло вашими вопросами. Убирайтесь из моего дома. Он медленно поднялся на ноги, настороженный, весь напрягшись внутри. В висках сильно пульсировала кровь. Странное возбуждение охватило его. Всё это дело очень подозрительно, тихим, твёрдым голосом проговорил он. Я разберусь с этим, Корбет. Не уеду отсюда, пока не разберусь. Со звериной проворностью Корбет повернулся и прыгнул. Он сделал быстрое движение к нему, но их разделял стол. Он опрокинул его вместе с посудой и рванулся вперёд, но к этому моменту Корбет уже дотянулся до ружья и сорвал его со стены. На его лице было злорадное торжество, когда он повернулся и направил его на Оуена. "Ты уходишь, Оуэн", сказал Корбет. "Ты сейчас же отсюда уходишь. По своей воле или ногами вперёд". Он медленно ехал по асфальтовой дороге, какое-то смутное предчувствие, которое он не мог ничем объяснить, тревожило его. Подсознательно он ощущал необходимость чего-то остерегаться, но чего? Ярко светило солнце. Деревья были покрыты сочной зеленью позднего лета. Только нескошенная трава на не вспаханных полях пожелтела и увяла, предвестник умирающей природы, в канун осени. Сзади раздался сигнал машины, который своей неожиданностью заставил его вздрогнуть и резко свернуть к обочине. Он мгновенно узнал машину, просвестевшую мимо. Машина Эвана Стерлинга. Это был Ягуар, единственный в этих краях. Сибил водила Бьюик. Но Иван не мог до него опуститься. Ядовита подумал о нём. Почему я так ненавижу его? спросил он себя. Потому что он женился на Сибил, Мы поссорились и разошлись. Должна же она была за кого-то выйти замуж. Она молодая, красивая и богата. Она не могла не выйти замуж. Но почему за Стерлинга? Он, по крайней мере, лет на 20 старше её и не имеет ни пенни собственных денег. Живёт за её счёт. Но он прекрасно сложен и хорош собой. Седина на висках придаёт ему импозантный вид. Может быть, поэтому она и вышла за него? Он не считал, что его отношение к Эвено вызвано ревностью. Он смирился с тем, что Сибил выйдет за кого-нибудь. То, что он испытывал к нему, было сильнее и злее, чем ревность, нечто почти пугавшее его. Он доехал до города и свернул на главную улицу. В конце её, там, где дорога спускалась вниз и на целый квартал не было ничего, кроме тавен, он увидел припаркованный Егор. Стерлинг стоял рядом, разговаривая с женщиной с крашенными в рыжий цвет волосами. В резком дневном свете она выглядела суше и старше. Стерлинг зацепил взглядом Оуэна и продолжал смотреть на него, пока тот проезжал мимо. Взгляд его был хищным, острым и пронзительным. Смеркалось, и он включил фары. В лишённом ветра воздухе вяло и безжизненно, будто смертельно уставшие Свисали листья деревьев. Пыль, поднятая машиной, долго висела в воздухе, лениво кружась, как желтый дым. Он оставил машину, не доезжая до цели своего путешествия, и дальше пошел пешком. Сердце сильно стучало. В сгущавшихся сумерках громко и сиротливо прокричала Сойка. Перед поворотом к хижине Оуэн помедлил. Он вспомнил ружье и выражение лица Корбита. Но на этот раз он не даст напугать тебя ружьём. Он твёрдо обещал это себе. Он не допустит этого и заставит Корбита рассказать всё, что знает. Света в хижине не было. Тёмная и необитаемая, она бесформенным пятном вырисовывалась на фоне окружающих её деревьев. Климат, однако, стоял на том же месте, что и днём. Дверь хижины была распахана, Он остановился перед ней, охваченный тревожным чувством. Он собирался окликнуть хозяина, но что-то подсказало ему не делать этого. Он не имел представления, сколько времени простоял там, весь в напряжении и нерешительности, пытливо всслушиваясь и всматриваясь в пустоту. Он сразу ощутил присутствие смерти, как только переступил через порог. Она притаилась в тёмных углах. Она наполняла собой комнату Она свистала со стен и потолка. Он достал зажигалку и щелкнул ею. Тени неохотно расступились. Сделав два шага, и увидел Корбита. Тот лежал на спине, вытянувшись на полу вдоль кровати. Пуля вошла в висок через маленькое, опрятное, сине-красное отверстие и вышла на противоположной стороне черепа, превратив его в тёмно-красное месиво. Рот его был широко открыт, как будто он все еще пытался издать последний агонизирующий вопль. Ружье лежало около его руки. Зажигалка погасла, и в зловонной тишине на Оуна вдруг снизошло озарение. Стоя в телефонной будке, он сказал, «Сибил? Да. Я должен тебя увидеть. У шахты. Сегодня». Наступила тишина, продолжавшаяся так долго, что он было подумал, не положила ли она трубку. «Но сейчас, сейчас так поздно!» Наконец проговорила она. «Вчера тоже было поздно. Я хочу сказать, слишком поздно, чтобы взять что-то в банке». «Да кто про это говорит?» скричал он, но потом приглушил в себе нетерпение и поднимающуюся панику, и спокойно сказал. «Я возьму чек, что угодно, только будь там». Он понял по наступившему молчанию, что она уловила неубедительность его слов. Но было поздно пытаться изменить. "Нельзя как-нибудь в другой раз?" спросила она. "Нет, это должно быть сегодня ночью. Но я, я не одна сегодня". "Ну и что?" агрессивно наступал он. "Скажи что-нибудь. Больная подруга, что-нибудь придумай. Но ты должна приехать". Он почувствовал нежелание, презрение, горечь в её тоне, когда она ответила: "Хорошо, я приеду". Он резко нажал на педаль, и машина взвизгнув тормозами, остановилась. Быстро переключил на заднюю передачу и отъехал назад. "Если бы я ехал чуть быстрее", подумал он, ощущая одновременно страх и облегчение. "Я бы не сумел остановиться вовремя". В свете фар он увидел глубокую расщелину посреди дороги, там, где грунт просел и обвалился в заброшенную шахтную выработку. Он подождал, пока улеглось возбуждение от радости, что он едва избежал опасности, и потом вышел из машины. Прошёл несколько шагов вперёд и остановился на краю провала овальной формы. Поднял с земли камень и бросил его в яму. Он слышал, как тот несколько раз ударился и отскочил от стенок, и потом не было ни звука. Достиг ли он дна или всё ещё летел вниз, он не знал. Лихорадочно соображая, Оун пошёл назад к машине. После некоторого раздумья он завёл её, перевёл на первую передачу, свернул с шоссе, пересек неглубокий кювет и стал объезжать опасное место по чертополоху и золотарнику. которые скреблись под дну машины. Объехав расстелину, он выехал на шоссе и остановился. Потом вернулся к яме пешком, обошёл её и остановился в ожидании. У него был с собой фонарь, и время от времени он поглядывал на часы. Было 10 минут первого, когда он заметил свет фар. Он был уверен, что это Сибил, потому что никто другой не поехал бы этой дорогой в такой час. Он посигналил фонарем, и машина остановилась. «На дороге обвал», — сказал он, — «сразу за поворотом. Тебе отсюда не видно из-за этой кучи камней». «Где твоя машина?» «Я объехал яму. К счастью, я ехал не очень быстро. Выходи, я поведу твою машину». «Это не опасно?» «Больше не провалится. Не сейчас, по крайней мере. Выходи». Ее голос был напряженным от страха. А здесь мы не можем поговорить. Выходи. В его голосе прозвучала сталь, и она подчинилась. Он поставил её машину рядом со своей. Они сидели в ней неподвижно и молча, каждый занятый своими мыслями. Я у меня нет с собой денег, наконец заговорила она. Я не ожидал, что ты потребуешь их так скоро. Да-да, ты права. Я всё равно не мог их тратить. Такого сорта деньги мне не нужны. Теперь я это знаю. Он ощущал на себе её пристальный взгляд. Уилл что ты хочешь сказать, Уилл? Он вдруг подумал, как давно она не обращалась к нему просто по имени. Воспоминания захлестнули его, но теперь странно и удивительно, ему не хотелось отгонять их. "Я не могу продолжать мучить тебя", сказал он. думал, что смогу, потому что нет возможности отомстить твоему отцу, а я должен был как-то отплатить ему. На каким бы он ни был и что бы он ни сделал, тебе я никогда больше не причиню зла. Ты можешь оставить себе это письмо, Сибил. Делай с ним что хочешь. Она наклонилась к нему. Уилл, я Мне не нужно никаких благодарностей, с горечью прервал он её. У нас может быть мало времени. И я хочу, чтобы ты быстро и честно ответила мне. Какие у вас отношения со Стерлингом? Она отодвинулась от него. Он мгновенно ощутил её холодность и отчуждённость. Она не ответила. "Ответь мне", настаивал он, со сдерживаемым гневом. "Я не пытаюсь соваться не в своё дело. Я спрашиваю только потому, что от этого зависит твоя жизнь". "Что ты такое говоришь, Уиль?" Пожалуйста, просто ответь на мой вопрос. Она посмотрела на свои руки, сложенные на коленях. Я я знала, что он с собой представляет до того, как вышла за него, поэтому не имею права жаловаться. Стало быть, ты несчастлива с ним? После длительной паузы она ответила: "Да. Он это знает? Да. Другими словами, брак долго не продержится". Она умоляюще посмотрела на него. "Пожалуйста, Уилл, мне больно об этом говорить. Я ни с кем не обсуждаю эту тему никогда. Пожалуйста, давай прекрати". "Я вынужден говорить об этом", теперь уже мягко сказал он. "Это связано с твоей жизнью, Сибил. Почему ты всё время это повторяешь?" Он рассказал ей о Корбите. Её глаза широко распахнулись. Она выпрямилась на сиденье машины, как будто страх служил ей опорой. «Но... но как это касается меня?» «Это он убил Корбита». «Эван?» «Я уверен в этом. Больше ни у кого не было причины». «Но зачем Эвану убивать Корбита?» «Потому что тот мог рассказать мне, что письмо твоего отца ему дал в Стерлинг». Она качала головой ошеломленная. «Не может быть!» Едва слышно проговорила она. Послушай, Сибил, только два человека могли найти это письмо. Ты или он. И ты не нашла его. Он знает, что ваш брак долго не продлится. Он мог использовать письмо, чтобы шантажировать тебя, но потом придумал более хитрый план захватить всё, что у тебя есть. Она смотрела на него со страхом и недоумением. Я не понимаю. Если ты умрёшь или тебя убьют, он всё наследует, не правда ли? Как в давец. Это несерьёзно, проговорила она внезапно охрипшим голосом. Он отдал письмо Корбиту и заплатил ему за то, чтобы тот продал его мне. Как только я начал бы тебя шантажировать, я оказался бы в ловушке. Всё, что ему оставалось бы сделать это убить тебя и в этом обвинят меня. Будет выглядеть так, что я убил тебя, потому что ты отказалась платить мне дальше. Ты понимаешь? Она заплакала, тихо, горестно. Он подождал немного, потом спросил: "Стерлинг знает, где ты сейчас?" "Думаю, да. Он видел, как я уезжал". Она схватила его за руку: "Ты думаешь, он поехал за мной? Если всё, что я предполагаю, верно, то он будет здесь". Он не знает, что мне известно, что Корбет мёртв. Он должен довести всё до конца прежде, чем я узнаю и заподозрею его. Это должно произойти сегодня ночью. Если он не появится, значит я ошибался насчёт него с самого начала. Но если он собирается убить меня? Её голос зазвенел. У меня с собой пистолет. На тёмном небе мелькнул свет, как будто светлячок. Ты думаешь, это он? Никто другой не поедет этой дорогой в такое время. Это наверняка он. Опять мелькнул свет, быстро приближаясь по дороге. Его отблеск смутно высветил здание шахтного лифта. "Растелина!" вдруг вспомнил, крикнула она. "Он не сумеет вовремя остановиться. Ты же знаешь, как он ездит". "Знаю", сказал Оэн.